Джеко не умер, но его на некоторое время задержали. Он ударил свенгали, как вы знаете. Ведь вы присутствовали при этом? Я? Нет. Я никогда ничего подобного не видела. Но мне снилось что-то в этом роде. Джеко с ножом в руке и окровавленной свенгали на полу. Это было как раз перед болезнью свенгали. Он поранил себе шею ржавым гвоздем. Так он мне сказал. Как это могло случиться? Но если это сделал Джеко, конечно, это было нехорошо с его стороны. Они были такими друзьями. Почему он это сделал? Почему? Свенгали больно ударил вас по руке своей дирижерской палочкой во время репетиции и довел вас до слез. Вы помните? Ударил меня.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 Ведь мы с ним были знакомы, а у меня совсем не узнал. Это был Селестин Бомоле, тот, что так напился на Рождество. Неужели вы его не помните? Такой высокий, рябой. И вот до самого рассвета я все бродила по Парижу. Наконец, совсем выбилась из сил. И поврела к Свенгали на улицу Тирлиар. Но оказалось, он переехал на улицу Сен-Перр.